Эпилог. Семь лет спустя. «Мам!» Я выпрямилась и прекратила прополку маленькой грядки с лекарственными травами. Родерик запрещал мне лечить всех направо и налево собственной магией и, скрепя сердце, разрешал только готовить ведьмовские лечебные зелья. «Мам, иди сюда, скорее!» «Подумать только! Этому негоднику всего семь» а уже позволяет себе командовать матерью. Надо будет устроить воспитательный разговор. Нет, Рик, конечно, замечательный мальчик, очень добрый и умный, но в последнее время слишком часто копирует манеру отца разговаривать с подданными. Что стряслось? Лорен опять ноет. Она наступила на жука и боится, что теперь у нее платье почернеет. Я обернулась и поспешила к яблоне под цветущими ветвями которой сидела в траве моя пятилетняя дочь и размазывала слезы по щекам. Рик стоял рядом, сложив руки на груди, и был ужасно похож на отца строгим выражением синих глаз. Они у нас оба получились темненькие. Но сын — просто точная копия папы. Как я не отговаривала, даже костюм себе затребовал подозрительно похожий на инквизиторскую форму. Муж еще надевал для меня такой иногда. По старой памяти. Вздохнув, я присела рядом с дочкой, разложила на траве складки пышной черной юбки. Я теперь ношу иногда черное. Больше не боюсь этого цвета. Поправила тонкую золотую полоску острозубого венца, к которому так до сих пор и не привыкла. Вечно сбивается. Взяла дочь на колени. Солнце мое, ну что ты плачешь? Лорен затихла, цепляясь за мое платье на груди, все еще всхлипывая. «Боишься, что платьице потемнеет?» Она кивнула. «Не бойся. Ты же не специально убила этого жука». Она покачала головой. «Вот видишь. Выбор, Лори. Вот что самое главное. У человека всегда есть выбор. И только сделанный выбор определяет, кто мы такие» не цвет одежды. Дочка помолчала, усиленно обдумывая мои слова. «А если когда-нибудь так получится, что оно все-таки почернеет?» Я улыбнулась и вытерла слезы пальцами с пухлых щечек. «Ну, тогда...» «Тогда мы с мамой все равно не перестанем тебя любить». Я подняла глаза и встретила родной взгляд синих глаз. Любимый подошел незаметно и стоял поодаль, любуясь на нас. Его Величество, король Родерик I, Алантор. Совершенно неправильный инквизитор, полюбивший совершенно неправильную ведьму одной бесконечно длинной новогодней ночью.